Глава 7 1554 год, 8 июля, Москва Иван Васильевич вышел из Успенского собора, обернулся, и истово широко перекрестился. Следом за ним повалили бояре с самыми видными старшинами Московской поместной службы. Никакого праздника не было, однако, пользуясь случаем, они решили присоединиться к молитве царя на заутренней службе. чтобы на глаза попасться лишний раз, из-за чего в Успенском соборе образовалось своего рода столпотворение, как и подле него, ибо уважаемых людей сопровождали другие, менее уважаемые, которым места в храме не хватило, и пришлось всю службу стоять подле него. «Видишь, — обратился царь к митрополиту, — сколько людей, какая тяга у них к духовному стяжательству!» а ты мне все про язычество толдычишь, что, дескать, сильно оно еще, и что нужно бояться за торжество веры христианской. Все уши прожужжал». «Так, государь», — кивнул митрополит, «но то твои люди, ближние, но не все». «Я гонец!» — воскликнул всадник, которого пытались остановить. «А твоего тульского? «Татары?» спросил вышедший вперед Иван Васильевич Большой из рода Шереметьевых, член избранной Рады и очень влиятельный боярин. Нет! Случилось чего? Царь хотел бы пообщаться с гонцом наедине, но... тот очень неудачно прибыл. На будущее нужно будет пояснить за это дело. А сейчас... Ох, как же все неудачно! Пронеслось у царя в голове. Как людей тут много! Случилось славное событие. Славное! Удивился царь. Он уже хотел было заткнуть Гонцу рот и увести к себе в палаты, но теперь решил не спешить. На Рождество Иоанна Крестителя собрали старшины поместных дворян тульских, какие ни в походе были, и заявили, что постыдно им в долгу держать товарищей своих боевых и что прощают они долги им. «Чего?» – с каким-то ошалелым видом переспросил Шереметьев и захлопал глазами. Все остальные бояре и старшины отреагировали примерно так же, ибо поступок этот в их голове не укладывался. Старшины тульские после молебна с благословения отца Афанасия простили должникам своим, а потом еще пожертвовали на нужды полка три десятка и два мерина, две дюжины панцирей и прочее. Воевода тоже не остался в стороне и пожертвовал полку дюжину меринов. «Они там с ума спятили!» — воскликнул кто-то из толпы. «Ныне в полку Тульском не осталось пеших!» — возразил гонец. «Ныне полк весь под седлом, а двух конь, правда, мало, но зато для ближней службы готовы все!» Тишина. Все потрясенно переваривали услышанное. потому что совершенно неслыханное дело. Ведь многие городовые полки, кроме особой московской службы и тех, что держали засечную черту, идущую в те годы по Оке, страдали от того, что от трети до половины помещиков были пешими. Особенно те полки, которые находились под постоянным ударом степняков или располагались в бедных землях. А тут, все верхом, чудо не иначе. А почему они так поступили? спросил митрополит, нарушая гробовое молчание толпы. Никто точно не знает. Но слухи же ходят. Но это же слухи. Вот и скажи нам, продолжал настаивать митрополит. От чего так вышло? Андрею предложили примириться со старшинами, ибо негоже промеж своих лбами биться. И он поставил свои условия. «Старшины их приняли». «Андрей?» – переспросил Шереметьев. «Это кто таков? И почему старшины под него прогибаются?» «Да всеслав Бречеславович это!» – кто-то крикнул из-за задних рядов. «Князь старинный, из роговолжских внуков!» Царь резко обернулся, пытаясь разглядеть крикуна, но бесполезно. В такой толпе не распознать. Гонец же тем временем продолжил. Андрейсей, сын Прохора, поместный дворянин тульский. Он за минувшие два лета пожертвовал конями, бронями и прочим более двух тысяч рублей, через что поднимал беднейших поместных дворян и всемерно укреплял полк. «Откуда же у простого поместного дворянина столько коней и броней?» – крикнул кто-то. «Так он на копье их берет!» Даже сейчас, заступив на дальний караул, Он бьет супостата так, что пух летит. Со своим отрядом в дюжину всадников он уже сумел вырезать группу ловцов-охотников, взяв их съемным боем. А потом из засады перестрелял воинов, что пришли за них мстить. — Съемным боем? — крикнул кто-то. — Саблей! — Копьем! — Может, не копьем, а рогатиной? — уточнил Шереметьев. «Нет, боярин, именно копьем!» «Говорят, он славно им орудует. Сам не видел, но сказывают!» «Я видел!» – выкрикнул один из старшин московской службы. «Я по прошлому году ездил в Тулу по его душу. Его в поместье татары держали в осаде. И когда я со своим десятком подъехал да выступил против них, он выскочил навстречу да в копья на них бросился». На моих глазах Ахмета старшего среди тех татар ссадил с одного удара. Славен он в бою на копьях, да говорят и с саблей добро обращается. Ну что же, оглядев бороду после небольшой паузы, произнес один из бояр: "Это доброе дело на копьях Зело правильно по старине". И остальные бояре закивали. Когда Иоанн III начал свою поместную реформу, все происходило не быстро и не одновременно. И если дружины очень быстро, буквально за два-три десятка лет, став поместными дворянами, ориентализировались как по снаряжению, так и по тактике боя, став по сути аналогами татарской конницы, то настоящая аристократия долго держалась за старые традиции, в том числе и за копейный бой. Понятное дело, что это были не традиции таранного копейного удара, Но их и не имелось на Руси. А вот работу копьем с руки уважали. Важное пояснение – не рогатиной, а копьем. В чем отличие? Строго говоря, рогатина – это разновидность копья. Короткая древка в полтора-два метра, да широкий листовидный наконечник. Им вооружались самые бедные воины, которые не могли себе позволить саблю. Вместо нее... Откуда проистекал и стиль работы, акцентированный больше на удары, чем на уколы? Так что в глазах старой военной аристократии владение Рогатиной не являлось уважительным и честным боем. В отличие от нормального копья, которым практически исключительно кололи. Отчего указание на то, что Андрей побил татар съемным боем в копьях, вызвало у всех присутствующих только уважение. Это ценили. В том числе и потому, что подобный подход требовал времени на тренировки до наставника. Особой техники нет, но немало нюансов. Разговор продолжился. Бояре и старшины стали расспрашивать гонца о разном, выясняя детали. Он отвечал как мог, рассказывая и про засаду с подложным биваком, и многое другое. Царь же погрузился в свои мысли. Перед его внутренним взором... Предстал юродивый монах Нектарий, в который раз рассказывающий свой сон. Иван Васильевич был человеком от природы очень осторожным. Жизнь заставила. Он старался не делать резких движений и поспешных выводов. В полной мере это проявилось во время последней казанской кампании. Он медленно, осторожно, постоянно и во всем перестраховываясь шел вперед. В какой-то степени это диктовалось его окружением, где толковых исполнителей найти было непросто. То пушки утопят, то с обозом проворуются или оплошают. Куда ни ткни, всюду булькала некомпетентность, густо замешанная на кланы, землячество, местничество и банальные финансовые махинации. Даже среди близких и доверенных людей. А ведь еще имелись интриги политического толка. Смертельно опасные интриги, унесшие когда-то жизнь матери царя и кое-кого из его близких. Вся эта в целом гнилая обстановка и сформировала очень осторожного человека, взвешившего каждое свое слово и дело. Он всю свою жизнь шел словно по тонкому льду. Понятное дело, что более поздняя пропаганда показывала все иначе. Но пропаганда – это всего лишь пропаганда. Реальный Иван Васильевич не имел склонности к быстрым, спонтанным поступкам. Вот и сейчас, получив новую порцию сведений, вернулся к давно и тщательно обсосанным вопросам. Начав обдумывать их по-новому, и с каждым новым фактом слова Нектария ему казались все менее и менее безумными. В то же самое время в Туле происходило другое, не менее яркое событие. Туда прибыл Данила с новой порцией гостинцев. Андрей добрался до вотчины, куда вновь отъехал из города дядя его жены и передал через него новые трофеи. Лично возвращаться в Тулу он не хотел. Пока, во всяком случае. «Мать твою!» – ахнул воевода. «Да и не говори!» – тихо поддакнул ему отец Афанасий, увидев эту процессию. Данила ведь послал вперед Вестового, чтобы набить себе цену в глазах туляков. Дескать, он тоже имеет какое-то отношение к этому всему, а не просто доставщик. Так что и воевода, и священник, и старшины вышли поглазеть. «Сколько же здесь коней?» — крикнул кто-то из сотников. «Много, очень много!» — покачав головой, ответил Данила. Андрей сказывал, что три полные сотни и семь десятков с пятью. Обалдеть, присвистнул один из помещиков. Это ведь теперь мы все двуконь будем. Ай да, Андрей, ай да, сукин сын! Но последние его слова потонули в радостном реве толпы, ибо это было событием. Совершенно невозможным, чудесным, волшебным. Радостно кричали даже старшины, зараженные общим ликованием. Ведь это означало, что весь полк, в случае чего, мог выйти в поход на дальнюю службу. Весь! На фоне этой новости как-то померк факт освобождения полона из захвата иной добычи. Однако минут через пятнадцать люди как-то отошли, и тут началось так. Так мертвецов древних он поднял, как есть поднял, вой, жуть, ни сабли их не брала, ни стрелы, вышли из своих курганов, да давай бить супостатов, только пыль полетела, а мы трясемся, смерти своей ждем, но не тронули они нас, как побили супостата, вернулись в свои могилы. «Да что вы брешете!» Рявкнул Устинка, рука которого восстанавливалась плохо, и его пришлось отправить в Тулу, ибо не боец. «Это я-то брешу! Ты! И ты! Какие мертвецы! Я их своими глазами видел! Это были мы, дурень! Ты, врида, не завирайся!» «Я на том крест поцелую! А жуткий вой!» «То Андрей приспособу выдумал из бересты, чтобы орать громче! В прошлом году еще! Вот в нее Аким завыл! А вы ее обосрались, малахольные!» так да как же так? Не было такого! Вот те крест!» Так и ругались. Воевода же, чуть пихнув в бок отца Афанасия, кивнул на все это безобразие. Что делать будем? Ох, дела мои грешные, покачал тут головой. И тяжело вздохнув, влез в этот совершенно неконструктивный и опасный спор, попытавшись вывести его в иное русло. А как дела у Андрея? Живы ли все? и приставился. Как же так? Устинка и рассказал, в деталях, но со своей колокольней и своего понимания. «Предали земле. Честь по чести. В броне да приоружии погребли, положив лицом на восход солнца». «Это еще зачем?» Андрей сказывал, что в старину так воинов погребали, чтобы в лучшем мире они сразу в небесный ратный строй определялись. Отец Афанасий поморщился, но возражать не стал. Совершенно языческое это поверье, судя по одобрительному рёву, пришлось очень по вкусу всему полку. А идти против своей же паствы — глупо. «Он и в остальном по старине погреб?» — спросил с прищуром священник. «Да откуда же мне знать? Я того не ведаю. Ну, молитву над Пафнутием прочел, крест деревянный поставили. Вроде все честь по чести». Только от чего то он хотел положить его лицом к восходу и в броне с оружием. Ну, как по мне, то достойно. И дрался по фнутий добро. Его в самом конце дуриком убили. «Добре, добре!» Положив руку на плечо священника, произнес воевода. «Дескать, не лезь в бочку». «Да, добре!» — кивнула Стинка. Андрей так и сказал, указав нам, что и погиб за свое проотечество, не выпуская оружия из рук. «Как — Как-как? — дернулся священник. — Не выпуская оружия из рук. Для него это было очень важно почему-то. — Ну а что? — сжав плечо священнику, произнес воевода. — Доброе дело. Знать, дрался насмерть и стоял крепко. Такое не грех и отметить. Главное... что он похоронил его по-христиански. «А то! И молитву прочитал, и крест поставил, и даже щит сверху положил. Вот такой же!» Потряс Устинка своим, отец Афанасий же вновь поморщился, но меньше, сильно меньше. «Это сказывают старинный христианский символ, который несли на своих щитах еще воины Константина Великого. И разрази меня молния, если Всевышний Господь наш не защищал нас в этом походе!» «Столько супостатов побили, и всего один из нас пал!» еще немного поболтали. А потом началось гуляние. Тула праздновала. Пела хмельное, пела песни, жгла костры. И долго никак не могла успокоиться. А ближе к утру поместные дворяне затянули звезду в адаптированном варианте. том самом, в котором ее исполнил Андрей своим людям. Отец Афанасий сидел на лавочке, откинувшись на ствол дерева, у которого она стояла, и внимательно слушал с закрытыми глазами. И сколько ни старался, не мог заметить ни одного слова, которое бы прославляло старых богов или еще как-то поощряло язычество. Заметить не мог, но нутром чую. Песня с была насквозь языческой, полностью, всецело. Однако придраться формально не к чему. «Что, отче, отдыхаешь?» – спросил воевода, присаживаясь рядом. День был горячий. «Слухи, опять слухи. Что нам с ними делать?» «Ты о чем?» «О том, что Андрей, где мертвецов воскресил и в бой против супостатов отправил?» «Так брехня же. Это мы с тобой-то понимаем». А люди болтать станут. Вряд ли. Устинка же все объяснил. А кто станет, тому корот дам. Отмахнулся воевода. Ты мне лучше скажи, что с полоном делать станешь. Вон их сколько. Надо по домам их разводить. Не все стулы из земелья. Не все. Данила сказал, что Андрей предложил тем, кто желает остаться у него. Но самоуправство чинить не стал, и всех сюда отправил, чтобы мы с тобой решили. Удивительно, что не стал. Так что, не хочешь ему людишек оставлять? Да куда нам деваться-то?» Горько усмехнулся отец Афанасий. «Никто из помещиков не поймет». «Вот и я думаю, не поймут. И не только помещики». «Что ты этим хочешь сказать?» А мне тут из Москвы человек приходил. Сказывал, будто бы брат царицы хочет поближе пообщаться с Андреем. Этого нам еще не хватало. Господи Иисусе, за что нам это испытание? За все нужно платить. Философский заметил воевода, пожав плечами. Полк вон расвел, Люди рвутся в бой, и все одвуконь. «Знать за это такая цена. Не великая, я тебе скажу». «Великая, ой, великая! Константина приплёл, вот стервец!» «А что, разве сей символ не он удумал?» «В том-то и дело, что он. Но я-то о том от митрополита узнал. А он откуда?» «Боже, как же я устал, просто устал!» Я уже просто не знаю, что со всем этим делать. «Жить. Просто жить».